Глава 7. Ивашура сам отвел правительственную комиссию, 11 человек, в том числе полковника Одинцова и Старостина, к ограждению, которое солдаты отнесли на 4 километра от башни. Вопросов было мало. Все знали о башне, видели ее на фотографиях и по телевидению. Все 11 человек были сдержанными немногословными, даже суровыми на первый взгляд людьми, не походили на кабинетных теоретиков, и было видно, что приехали они в лагерь надолго. Многих Ивашура знал раньше, с остальными знакомился впервые. Тем не менее он понял, что все это люди опытные, целеустремленные, знающие жизнь. Короче, профессионалы в лучшем смысле слова. Что же, Чем шире кругозор ученого, специалиста, тем весомее его точка зрения, тем объективнее подход к любой проблеме. Биноклей не хватало, их передавали из рук в руки. Пока члены комиссии ежись под ветром разглядывали башню, Ивашура расспросил солдат поста, видели они пауков или нет. — А как же, видели — ответил старший наряда, белобрысый флегматичный прапорщик. — Утром двоих и перед вашим приходом целую вереницу. И Вашура оживился. Что же они делали? Первые два выходили к ограждению, побегали вдоль него и умчались к башне. А потом прибежала целая цепочка, след вслед штук десять. — Девять. — поправил один из солдат наряда. — Я считал. — Ну, девять. Так эти тоже ткнулись в проволоку, остановились и тут же, не поворачиваясь, побежали такой же цепочкой обратно. Будто и не задом наперед бежали. «Весьма интересно. А вас они заметили?» «Так мы с вышки смотрели, до них метров двести было». «Триста» — снова поправил любивший точности Фрейтер. «Покажите место, где они уткнулись в заграждение» прапорщик оглянулся на солдата, сосчитавшего пауков. — Казанцев, покажи. Тот махнул рукой. — Тут недалече. Ивашу рассказал. — Сейчас. Подошел к старостину предупредить, что на минуту отлучится, и зашагал за солдатом. Ограждение было сделано из мелкоячеистой стальной сетки с вбитым в землю деревянным столбиком а кое-где и прямо к стволам деревьев. Поле в этом месте вдавалось клином в лес метров на четыреста, и ограждение было видно издалека. Возле невысокой сосны в нескольких метрах от проволоки стояла вышка, на которой дежурили солдаты поста. — Часто меняетесь? — спросила Вашура, кивнув на вышку. — Через три часа. Двое на вышке, трое ходят вдоль ограждения. Смена через двенадцать часов. Участок большой? Три километра. Дальше в лесу уже другой пост. Вот мы и пришли. Здесь они стояли. Солдат недоуменно нагнулся. А это откуда? В сетке ограждения на уровне человеческого бедра светилось аккуратное квадратное отверстие размером в полметра края отверстия едва заметно серебрились. «Что за черт? Неужели пауки вырезали? Тогда куда делся вырезанный кусок?» Ефрейтор поискал квадрат сетки, не нашел и пожал плечами. «Чудеса да и только. Пойду доложу».